Глава 16. На следующее утро я проснулся с твердым намерением действовать, действовать и еще раз действовать. В конце концов, и я кое-что умею. Пусть Борис не всегда посвящает меня в свои планы, пусть играет в психологию, пусть показал себя в каком-то загадочном киевском деле, зато я могу помнить цифры, а это очень немало, особенно когда все крутится вокруг денег. Эта мысль, столь же тривиальная, сколь и приятная моему самолюбию, так меня вдохновила, что я буквально воспарил. В необычайном оживлении и спешке я совершил утренний туалет. Отказавшись от завтрака, бодро сбежал по лестнице и выскочил на улицу. Там я притормозил, пытаясь сообразить, чем же я, собственно, собираюсь заняться. Где применить свое чудесное умение разбирать цифры? Разумеется, нужно ехать в контору, пришло решение. Для начала посмотрю сводную отчетность за последние лет пять, а уж потом можно добирать данные и в контрольной палате, и в банках, и на местах, на фабриках, в торговых домах и прочее. Я пересчитал деньги в карманах и, немного поколебавшись, взял лихача. Настолько мне хотелось, как можно быстрее приступить к делу. Молодой кучер щелкнул бичом, весело прикрикнул Коляска тронулась, а я откинулся на мягкое, крытое бархатом сиденье и победно глянул в окошко. Здание, в котором располагалась контора, находилось достаточно далеко внизу, почти у самого причала. Большой каменный двухэтажный дом в классическом стиле имел на первом этаже складские помещения. И обычно всякий день на дворе толпились подводы, суетились приказчики с учетными книгами, бронились грузчики и извозчики. Сновали конторские клерки. Сейчас же за воротами было пусто. Массивные двери складов оставались заперты. И только у двери в торце дома, той, что вела к лестнице в контору, растерянно мялся старик-швейцар. Я спрыгнул с коляски, сунул деньги к кучеру, быстро пересек двор и подошел к швейцару. «Кто сейчас в конторе за главным?» — спросил я, пытаясь держаться солидно. «Проводите меня в контору и доложите, что с поручением от губернатора по поводу анализа отчетности». Старик окинул меня испытующим взглядом, скользнул по истертым башмакам по легкомысленной расцветке пледа, покивал и сообщил, что контора закрыта, потому что хозяин приставился. Я его перебил, сказал, что как раз убийство Трушникова и привело меня сюда. Попытался пройти внутрь, но старик меня не пускал». Я повысил голос, раздосадованный глупой и внезапной помехой. В это время окно на втором этаже приоткрылось, и в него выглянул Иван Федорович, видимо, привлеченный шумом. «Господин Федоров!» – закричал я. «Велите меня пустить! Я по поручению губернатора в связи с трагическими событиями!» Окно захлопнулось, и через несколько минут я уже поднимался по лестнице. На втором этаже сопровождавший меня молодой клерк толкнул дверь с табличкой «Г. Федоров» и оказался в небольшой, очень эскетично обставленной комнате, в которой, к немалому своему изумлению, застал довольно многочисленное общество. Помимо хозяина кабинета, в этот день в конторе был господин Ли с большей частью своей свиты. Очевидно, они собирались обсуждать дела, поскольку перед Иваном Федоровичем на столе лежали какие-то бумаги, несколько листков на русском и на китайском, как я успел заметить. Впрочем, как только я вошел, он поспешил спрятать их в папку, которую тут же передал Ли. Я поздоровался, прошел к столу и, дождавшись приглашения, сел так, чтобы видеть всех присутствующих. «Итак, Аркадий Павлович, чем обязан вашему визиту?» Тон Ивана Федоровича был сух, и я сразу ощетинился. «Простите, но я пришел не к вам. Я хотел бы увидеть управляющего. У меня, как вы знаете, есть определенные полномочия и обязанности, в рамках которых я собираюсь действовать. Под обязанностями, вы понимаете, я полагаю проведение расследования. Несомненно», — кивнул я. «Я очень тороплюсь, поэтому прошу вас оказать мне содействие и проводить к управляющему либо тому, кто сейчас исполняет подобные обязанности». «Вы спешите и намерены заниматься нашими делами». Иван Федорович помолчал. «Позвольте дать вам совет. Не делайте ни того, ни другого». Спешка приводит к ошибкам. «А стремление, простите, копаться в чужом белье порой оборачивается трагедией». Я посмотрел ему в лицо Потом перевел взгляд на господина Ли. Тот сидел слегка отвернувшись, явно испытывая неловкость от происходящего. Я вспыхнул, нарочито откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Милостивый государь! Я понимаю, что вы являетесь частью семьи покойного, но это не дает вам права вмешиваться в ход расследования. Я намерен встретиться с управляющим и попросить его выдать мне для анализа бухгалтерские книги за последние пять лет». Это мое право. Более того, это моя обязанность. Вы обиделись на меня? Впрочем, как угодно. Я вам дал совет. Уверен, вы его еще вспомните. Что касается управляющего, его нет, как нет и отчетности. Насколько мне известно, все, что вы хотите видеть, сейчас на Дворянской, в конторе поверенного моего отца. Я молчал. Вы что же, мне не верите? Думаете, скрываю? Мне незачем этого делать. Я сам, если хотите знать, пришел сюда почти с той же целью и тоже опоздал. И захватили с собой китайцев, надо полагать? Нет, господин Ли пришел сюда самостоятельно. Мы договорились кое-что обсудить. В конторе это удобно. Вот и все. Кстати, он говорит по-русски и может вам подтвердить. Я взглянул на китайца. Тот покачал головой. Да, все так. У нас частная беседа. Совершенно частная деловая беседа. Вот именно. Господин Ли хочет продать, а я купить. Мы коммерсанты. Это естественно. Теперь, надеюсь, у вас вопросы ко мне иссякли? И я действительно тогда растерялся и не нашел ничего лучшего, как откланяться. Впрочем, ушел я не сразу. Расспросил секретаря и швейцара об управляющем и отчетности. Они оба подтвердили то, что мне сказал Иван Федорович — Я еще побродил по конторе, совершенно пустой и какой-то заброшенный. Заглянул на склады, зачем ты пересчитал хранящиеся в одном отсеке тюки с чаем. А когда вышел со склада, то заметил, что Иван Федорович стоит на крыльце. Китайцы, видимо, только уехали. Дворник затворял ворота. Увидев меня, Иван несколько насмешливо, как мне показалось, поклонился. Я ответил на поклон, снова накатила досада. Я хотел было пойти за ним, чтобы что-то ему сказать, но не придумал что. Развернулся и вышел к пристани. Извозчика я не брал. Решил идти домой пешком, наказывая себя за неудачу, за глупость, за не знаю что еще. В общем, вернулся я уставшим, разбитым, недовольным. В прихожей нашел записку от Бориса. Он писал, что не застал меня дома, но обязательно заглянет еще. Рядом стояла бутылка Мадеры. Я подивился, с чего это мой друг так расщедрился, но отнес это на какую-то неожиданную его удачу. Я подхватил бутылку, попросил Марфу подать пару пирогов горячее, самовар и пошел в свою комнату. Чувствовал я себя скверно и не только морально. Холод, сырость, дурные мои башмаки и склонность к простудам все складывалось для меня несчастливо. Я скинул обувь, пиджак, завернулся в плед и сел к столу. Горячий чай с пирогами я решил дополнить каплей Мадеры и сразу лечь в кровать на пару часов. Так и сделал. Простуду уже брала свое. Голова начинала наваливаться болью. В носу щипала. Чай казался мне горьким. Пирог – безвкусным. Мадера отдавала болотной травой. Я ожидал, однако, что после еды мне станет легче, как обычно и бывало. Но становилось все хуже. Я с трудом поднялся, подошел к постели и буквально рухнуло на нее, тело ломило, меня бросало в пот. Что-то было не так. И я попытался подняться, позвать Марфу, но неожиданно подкатила тошнота. Голова закружилась. Я застонал и провалился в липкую темноту.